Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с той мыслью, что овось либо нос покажется на своем месте, но в ту же минуту отскочил назад, сказавший «Экай пасквильный вид!» Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы ну, или что-нибудь подобное, но пропасть, и кому же пропасть, и притом еще на собственной квартире. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть никто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за ней приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямую, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уж ровно было 42 года. И потому...